Если они притом велики, имеют, например, по 5 или шести боковых отростков, то китайцы платят за пару таких пантов от 80 до 100, иногда даже до 150 рублей. Панты меньших размеров ценятся различно, обыкновенно от 10 до 50 рублей. Такая приманка заставляет всех сибирских охотников, русских и инородцев усердно преследовать моралов в пору назревания их молодых рогов, то есть в мае и июне. Тысячи самцов убиваются в это время в громадных лесах Сибири и отчасти Туркестана, тысячи пар пантов закупаются в различных местах нашей китайской границы и прямо отправляются внутрь Поднебесной империи или свозятся обыкновенно на почтовых в кяхту и отсюда отсылаются в Пекин. В пределах Китая моралы также везде преследуются туземцами из-за тех же пантов. Приготовляются эти панты следующим образом. У убитого морала тотчас же отрубают рога, частью черепа, наблюдая при том, чтобы кровь из рогов не вытекла, для этого их держат постоянно отрезанную частью кверху, затем по возвращении с охоты обмазывают добытые рога известью и подвешивают в тени на просушку. Иногда же предварительно обваривают соленой водой. Что касается до географического распространения морала в Центральной Азии, то здесь этот зверь, заменяющий, как и в Сибири, европейского оленя, Встречается не только в лесных гористых местностях, например, на Тяньшане, Муниула, горах Алашанских, в восточном Наньшане и в лесных ущельях на верховьях Желтой реки, но живет также в горах совершенно безлесных, каковы Наньшань, Саджевский хребет Шуга и горы за хребтом Танла в северном Тибете. Притом даже в лесных горах он нередко забирается в безлесный альпийский пояс. И я встречал моралов близ ледников шане и Наньшани вместе с архарами и горными козлами. Морал нередок также в долине Тарима, где иногда за неимением густых лесных или кустарных зарослей, он держится в тростниках с кабанами и тиграми. Или прячется с антилопами-хорасультами по бугристым зарослям Тамариска в соседней пустыне. Везде этот зверь очень чуток и осторожен. Образ его жизни, конечно, сообразуется с условиями обитаемой местности. На Тариме морал ест свежие побеги тростника, джингил и Тамариск, В Альпийской области высоких гор пасется на превосходных лугах, а в лесах тяньшаня лакомится яблоками вместе с медведями и кабанами. Несомненно, в громадном районе географического распространения азиатского морала, называемого в Восточной Сибири изюбром, обитают несколько видов этого животного, еще мало изученного научно. В Саджевском наньшане моралов сравнительно немного, как и других крупных зверей вообще. перебираемся в Альпийскую горную область. Проотгулявшись в продолжении почти двух недель на Ключе Благодатном, мы перебрались повыше в Альпийскую область гор. Предварительно я съездил туда для реконструировки местности, но поездка эта была неудачна, так как вблизи снеговых вершин нас захватил дождь со снегом и в течение ночи вымочил до костей, продрогли мы хуже, чем зимой, и вернулись обратно к своему стойбищу, едва успев взглянуть на Альпийские луга. Новая наша стоянка была расположена в небольшой горной долине на абсолютной высоте 11700 футов в расстоянии 4 5 верст от вечно вершин, называемых монголами Мачанула, и составляющих западный край хребта Гумпольта. Здесь под рукой у нас было все, что нужно — россыпи, скалы и альпийские луга. На последние мы и набросились жадностью, в первый же день собрали около 30 видов цветущих растений — недоростков или даже карликов, как обыкновенно в Альпийской области. На завтра ботаническая добыча была же обильна, а затем, увы, нового почти ничего не встречалось. Напрасно Роборовский, страстный коллектор по части ботанической лазил целые дни по россыпим и скалам, и его труды лишь скудно вознаграждались какими-нибудь двумя-тремя видами невзрачных растений. Погода в Альпийской области стояла прохладная. По ночам, несмотря на июль, случались иногда морозы, По временам в воздухе появлялась пыль из соседней пустыни. Иногда падал дождь, но лишь только проглядывало солнце, все быстро высыхало. Тем не менее наши верблюды, не привыкшие к сырости, и притом обленявшие, чувствовали себя весьма неловко на этой высоте. Неудачные здесь охоты. Охоты наши были также весьма неудачны, в особенности за крупными зверями. Последних водилось здесь мало, Однако кое-где можно было увидеть в горах стадо кукуеманов, архара, иногда и медведя. Местами попадали следы диких яков. Все мы весьма усердствовали убить какого-нибудь зверя, как для его шкуры в коллекции, так и за тем, чтобы иметь свежее мясо на еду. Бараны, взятые из Саджеу, в это время уже все были прикончены, и мы продовольствовались сушеной моралятиной. Обыкновенно рано утром, иногда еще до рассвета, отправлялись мы на охоту. Я брал с собой двуствольный охотничий штуцер, товарищи же офицеры и казаки ходили с берданками. Охоту все страстно любили, поэтому между казаками, отпускаемыми в горы, соблюдалась очередь, так как за вычетом охотников и пастухов у верблюдов половина наличного состава экспедиции всегда оставалась на стойбище, дома, как мы обыкновенно говаривали Впрочем, лучшим стрелкам делалось иногда исключение, и они отпускались за зверями не в очередь. И вот на завтра утром назначена охота. С вечера приготовлены ружья и патроны. Каждому приблизительно указано, куда идти. На этот счет помехи друг другу мы не делали. Кругом горы были огромные. Нашлось бы место и для многих десятков охотников. Дежурному казаку, назначавшемуся на каждую ночь, и спавшему, не раздеваясь, приказано встать в подтемках, развести огонь, сварить чай и будить нас. Если таким дежурным приходилось в эту ночь... быть одному из участников охоты, в особенности охотнику страстному, то он обыкновенно усердствовал и будил нас чуть не с полночи. Нехотя проглатывалась чашка горячего чая, и мы тихонько оставляли свой бивуак. Сначала шли вместе кучу, но вскоре рассыпались по ущельям, каждый спешил не потерять дорогое для охоты время раннего утра. Но поспешность, возможно, была лишь до тех пор, пока не приходилось лезть на крутую гору. Тут уже начиналось иное хождение, медленное, с частыми расстановками, иногда ползком. Но здесь же и место жительства дикого зверя, который утром выходит из своих убежищ пастись на скудных лужайках. С замирающим сердцем начинается высматривание из-за каждой скалы, с каждого обрыва, с каждой новой горки. Вот-вот, думаешь, встретиться желанная добыча, но ее нет как нет. А между тем беспрестанно видишь старые следы и помет то Яков, то Кукуеманов. Но ведь зверь бродит долго и много. Так что несколько штук способны наследить немало в большом районе. Однако это соображение не принимается тогда в расчет. Все помыслы направлены к одному — поскорее увидеть зверя и выстрелить по нему. Так проходит час-другой, ноги начинают чувствовать усталость, разочарование в успехе понемногу закрадывается в душу, Между тем охотник незаметно поднялся чуть не до вечных снегов. Дивная панорама гор, освещенных взошедшим солнцем, расстилается под его ногами. Забыты на время и яки, и кукуяманы, весь поглощаешься созерцанием величественной картины. Легко свободно сердцу на этой выси, на этих ступенях, ведущих к небу, лицом к лицу с грандиозной природой, вдали от всей суеты и скверно-житейской, хоть на минуты становишься действительно духовным существом, отрываешься от обыденных мелочных помыслов и стремлений, солнце быстро пригревает, необходимо снять теплую рубашку, далеко не лишнюю в прохладное, часто здесь даже морозное утро, остаешься в одной парусиной блузе и после отдыха снова лезешь в горы, опять начинается осматривание скал и ущелий то простым глазом, то в бинокль, опять сотни раз делается все это даром, Но вот в соседней россыпи зашумели и покатились вниз камни, мигом настораживаешься в ту сторону, всматриваешься, но ничего еще не видишь. Камни же продолжают катиться вниз с небольшими перемешками. Несомненно, их сбрасывает ногами убегающий зверь, которого не видно среди громадных гранитных обломков. Темно-серая, как раз под цвет горных пород, окрашенная шкура не выдает кукуямана даже там, где он и открывается глазу охотника. Поэтому нередко зверь уходит даже незамеченным. только иногда уже много спустя заметишь далеко на вершине скалы его стройную фигуру и еще более пожалеешь о своей неудаче. В лучшем случае, если и придется выстрелить, то обыкновенно далеко. Сделанный промах обиден еще тем, что гул выстрела с перекатами, разносящийся по ущельям, пугает всех окрестных дверей. Ходьба по каменным россыпям, каковыми усеяны все горы верхнего пояса Наньшаня, в буквальном смысле адская. Там, вверху, в соседстве вечных снегов, эти россыпи обыкновенно состоят из крупных гранитных обломков. Словно искусственно наколоты такие плиты, величиной каждой в несколько десятков кубических футов, и лежат здесь эти глыбы сотни тысячи лет, дожидаясь своей очереди скатиться вниз, разбиться на куски, измельчать и стереться в пыль, трудность ходьбы увеличивает еще и громадная высота. В разреженном воздухе чувствуется в особенности с непривычкой, а дышкой и какая-то особенная усталость».